Глава сороковая. Лоранс, снова произнесла я, подходя ближе. Можно я расскажу тебе тайну? А ты уже сам решишь, как поступить. Только выслушай. Понимаешь, я не Эмили. Точнее, не та Эмили, которую ты знал. Понимаю, звучит глупо, но... Тело действительно принадлежит Эмили, а вот душа... Я... Я почувствовала, как в горле встал ком. Я очутилась в ее теле в тот день, когда должна была быть свадьба с... Прости, я просто иногда забываю его имя. А, вспомнила, с Волтоном. Вот. Я ничего не знала про жизнь Эмили, поэтому пыталась больше молчать и больше слушать. Так я узнала, что она собиралась замуж, но жениха арестовали. Продолжала я, стараясь объяснить необъяснимое. Но внутри меня остались чувства Эмили. Это... это как грязь в колбе. Вроде бы сполоснул, но что-то прилипло. И это иногда всплывает. И как только генерал дал мне донос, я почувствовала не свои чувства. Лично мне плевать на этого Уолтона. Я его в глаза не видела. Только здесь, на портрете. Но Эмили его любила. Я старалась подавить ее чувства но они оказались настолько сильными, что я... Я просто не смогла. Поэтому попросила тебя уйти. Мне нужно было время, чтобы угомонить Эмили. «Так как тебя зовут на самом деле?» спросил Лорен, собернувшись. «Меня зовут Яна, я из Подмосковья», перечисляла я. «Я сама не знаю, как такое получилось, но в нашем мире точно нет магии». Зато есть техника. «Расскажи подробней», — заметил Лоренс, присев в кресло. Я полчаса рисовала ему машинки, небоскребы, телефоны. В глазах Лоренса я видела явный интерес, но я не знала, что и думать. «Я тебя услышал», — послышался голос Лоренса. «Иди отдохни». Я поджала губы и направилась к двери. «Будь что будет!» — стиснула я зубы, выходя из комнаты. Я дошла до наших с мачехой покоев, открыла дверь и посмотрела на открытую дверь комнаты. В кресле сидела бледная и перепуганная Сара. При виде меня она вздрогнула, правда, с опозданием. «Госпожа!» — прошептала она, глядя на меня затравленным взглядом. «Что случилось?» — спросила я, не наблюдая нигде мачехи. Пока вас не было в коридоре промелькнула тень, послышался голос Сары, а она поджала ноги. Я как раз делала чай и даже выронила чайник из рук. Я увидела на полу затертую лужу. Я тут же сказала об этом вашей мачехе, а она решила пройтись по поместью. Заметила Сара, а я никуда не выйду. Клянусь, я теперь боюсь ходить по коридорам. Ты уверена, что тебе не показалось? Спросила я, видя, как рука Сары трясется, а сама она выглядит так, словно вернулась с того света. Слуги говорили, что поместье очень старое, и тут наверняка есть привидение, прошептала Сара. Они уже видели эту тень. Тогда почему ты не сказала, спросила я, глядя на Сару с удивлением, потому что до этого момента не верила в привидение, сглотнула бледная Сара. Я подумала, что это они нарочно пугают меня. Так часто шутят над новенькими слугами. Я про это слышала. Моя тетка мне об этом рассказывала. Она служила горничной в одном поместье, так они всегда пугали новичков призраками. Она служила горничной в одном поместье, так они всегда пугали новичков призраками. Она же мне и посоветовала идти в горничные. Я посмотрела на коридор, но ничего там не заметила. «А на что была похожа тень?» — спросила я, видя, как Сарра бледнеет, а потом хмурится, словно пытаясь вспомнить. «Всё произошло очень быстро», — прошептала Сара едва слышно. Тень была просто чёрной, плотной. Я, я даже не знаю, как её описать, но мне показалось, что это была старая женщина. Просто на ней была как бы юбка... «Вряд ли бы призраки мужчины стали носить юбку, не так ли?» «Ну, если бы мужчина носил юбку, то не удивлюсь, что родственники срочно захотели бы сделать из него привидение». Заметила я с улыбкой, вспоминая местные нравы. Но Сара была так напугана, что даже не улыбнулась шутке. Я постаралась ее успокоить. Сара кивала, как бы соглашаясь, что если тень ее не тронула, то бояться ее не стоит. «Ты ведь уже не единожды ходила по коридорам», — убеждала я. «И если бы она хотела причинить зло именно тебе, то возможностей у нее была куча. А так тебе бояться нечего». «Вы меня немного успокоили», — выдохнула Сара, опустив ноги на пол. «Но мне все равно страшно. Что я буду делать, если снова встречу ее? Я бы на твоем месте предложила бы ей чай». — улыбнулась я. — Думаю, если это кто-то из предков предыдущего владельца, то твою вежливость оценит. Сара вздохнула. Мы сидели и ждали, когда вернется мачеха. Служанка генерала принесла завтрак, а я съела несколько кусочков, но на большее была просто неспособна. Сара отказывалась покидать покои, пока не успокоится. — Может, вы упросите мачеху вернуться обратно? «Туда, где нет привидений!» Едва слышно прошептала Сара. «Я не смогу это сделать. Сказать честно, я не хочу оставаться наедине со своим мужем», созналась я полушепотом. «Он вам совсем не нравится?» спросила Сара. «Мне не нравятся его поступки. Понимаешь, насильно мил не будешь», произнесла я едва слышно. Он привык все брать... Э, силой. Мне кажется, для него женщина — это просто очередная крепость, которую нужно взять. Пришел, увидел, завоевал. А я не хочу быть завоеванной. С покоренными крепостями потом творят ужасы. Их грабят и... ну и так далее. А в случае, если надо отступать, то крепости бросают на произвол судьбы. Я не хочу быть еще одной крепостью. Я... Я хочу быть любимой женщиной. Я хочу свой сад с магическими растениями. Хочу тишины и покоя. «Я понимаю», — вздохнула Сара. «Простите, что я это предложила». Мы прождали почти до часу дня. Сара отважилась выйти и принести обед. Когда она вошла в комнату, то вид у нее был такой, словно она вернулась из ада. Дрожащими руками она поставила поднос на столик, а я вздохнула при виде обеда. Ближе к трем часам в комнату вплыла мачеха. Сначала я обрадовалась, когда дверь открылась. Я надеялась, что это Лоренс. Сказать честно, я уже извелась, понапридумав себе всего, чего только можно». Измучив себя до тревожного расстройства, я решила успокоиться и не погружать себя в пучины самокопательного ада. «Будь что будет», — успокаивала я себя. Но мысль о том, что Лоренс любит не меня, а ту Эмили, меня убивала. «Нельзя начинать отношения с лжи», — убеждала я себя. Но от собственных мыслей стала болеть голова. «Итак...» произнесла мачеха, поправляя прическу. «Я была везде, где только можно было. Правда, с чердаком пришлось повозиться. Я уж была думала, что потеряла прежнюю сноровку. Три шпильки сломала об замок. Зато теперь с уверенностью могу сказать, что любовницы здесь нет. Я уж была подумала о том, что это был хитрый маневр, но поздравляю. Твой муж действительно выполнил условия». Она с усмешкой посмотрела на меня. «К сожалению, у меня не хватило времени обследовать каждую комнату на предмет тайных проходов», — бросила мачеха, требуя законного чая. Но мне кажется, что даже сам генерал о них не догадывается. «Но пока что я видела достаточно». «И что вы видели?» — спросила я, глядя на мачеху. Та задумалась, глядя на камин. Я видела ее комнату, произнесла Мачиха. Ее зеленые глаза сощурились. И я определенно уверена, что девушка занималась магией. Вот только, не слишком ли она юна для того, чтобы обладать такими знаниями. Мачиха снова задумалась, а потом вздохнула. Думаете, она наслала призрака? Спросила я, глядя на мачиху, которая принимала у меня из рук кружку. «В качестве мести или прощального подарка?» «Все может быть», — сухо ответила мачиха, «Но меня опять-таки смущает ее возраст». «Но Лоренс не намного ее старше, но очень многое знает о магии», — произнесла Сарра. «При упоминании его имени мне как спицу под ребра воткнули». «Да, но он учится постоянно», — возразила мачеха. «А у нее нет даже книжного шкафа. Сомневаюсь, что она хранила свои книги под кроватью. Следовательно, она уже умеет это». «И что это может значить?» — спросила я. «Даже не знаю», — улыбнулась мачеха. «Но чай мы всегда пьем свой». Время шло, мы строили догадки. В дверь постучались, а я бесшумно подошла к глазку, видя за дверью генерала. Мачеха встала и глазами показала мне вернуться в комнату. Сара последовала за мной. «Итак, что вы хотели, господин генерал?» Сухо произнесла мачеха. «Спасибо вам за этот чудесный день!» «Но мы же с вами сегодня не виделись», — заметил генерал. «Поэтому спасибо вам за этот чудесный день!» В голосе мачехи слышалась улыбка. «Я хотел бы пригласить вас на ужин», — произнес он всей семьей. «О, к сожалению, мы не сможем прийти», — вздохнула мачеха. «Я не знаю, что вы сказали вашей бедной жене, но она сейчас лежит в постели и даже не может встать. Она совершенно больна». Я вам не очень верю, послышался голос генерала. Это я вам не должна верить, произнес голос мачехи с усмешкой. Не я же вламывалась к вам в покое и трогала вашу грудь. Мы с Сарой переглянулись. Я тут же легла в постель, Сара накрыла меня одеялом. Она достала из кармана фартука тряпочку, которой придерживала горячий чайник, чтобы не обжечься намочила ее из вазы и прилепила на мой лоб. -mm м, -м, -м, м простонала я, как бы намекая мачехе, что она может меня показывать. Сара тут же вышла из комнаты, а я слышала голоса в открытую дверь. «Госпожа», – прошептала Сара виноватым голосом, «она отказывается есть. Я предложила ей, но она не хочет». «Попробуй еще раз», – произнесла мачеха. Сара тут же вернулась с тарелкой супа. Она поставила ее на столик, а сама придвинула кресло поближе. Взяв ложку, она подула на нее, поднося к моему рту. Я отвела лицо и прикрыла глаза. Дверь открылась, а я снова увела лицо от ложки. «Вот, полюбуйтесь», — заметила мачеха, когда Сара уговаривала меня проглотить ложку. «Бедная девочка с утра ничего не ест». «Ладно, я злая мачеха. Я имею право морить голодом. Но вы...» Я видела генерала, который смотрел на всю эту картину с явным удивлением. «Она прорыдала весь остаток ночи», — произнесла мачеха. «Она до сих пор отказывается кого-то пускать в комнату. Мы еле уговорили ее». «Мадам, она не ест!» – горестно произнесла Сара. «Ну, хоть ложечку. Смотрите, я на нее подула. Очень вкусный бульон!» Я молчала, закатив глаза. Мне оставалось только изображать умирающего лебедя, за которым гоняется ложка с бульоном. «Я немедленно пошлю за лекарем», – произнес генерал, а его взгляд выглядел обеспокоенным. Он вышел, а я с тревогой посмотрела на мачеху. Та просто молча с улыбкой похлопала нам с Сарой. «Я сейчас должна написать одно письмо одному человеку», — заметила мачиха, опомнившись. «Надеюсь, я не буду вам мешать». «А что делать, когда приедет лекарь?» — спросила я, снимая неприятную примочку. «То же самое, не волнуйся», — заметила мачиха. В нашем графстве нет ни одного нормального врача. Так что за это я беспокоилась бы в последнюю очередь.